Глава 11. Следующий учебный день прошел на удивление спокойно, без опасных на практике, изнурительных физ. и внеплановых опросов. За обедом я поделилась с Нинель, что собираюсь посетить библиотеку, а ближе к вечеру наведаюсь в лабораторию декана, чтобы помочь с его экспериментом. У подруги имелись другие планы, поэтому вскоре мы с ней разошлись по своим делам. Забежав в комнату после столовой, чтобы переодеться в платье, Никак не могла смириться с необходимостью постоянно носить брюки. Я предупредила Эдди, что могу взять его с собой, но обратно мы вернемся не скоро. Когда я вышла из ванной, дядя уже плескался в ведерке, стоявшем рядом с аквариумом на подоконнике. Эдди, а как ты? Я так растерялась, что даже не могла сформулировать мысль, только показывала пальцем в воздухе дугу, намекая, что меня интересует процесс перемещения из одной емкости в другую. «Ай, пустяки!» — отмахнулся он. «Чего только не сделаешь ради сохранения чести и достоинства безголовой подопечной!» «Так!» — протянула я, складывая руки на груди. «Сейчас кое-кто, особенно головастый, останется без прогулки. В этом жестоком мире как-то не принято выгуливать рыбов». «А что ты сразу заводишься? Что ты заводишься?» Пошел на попятную Эдди, заволновавшись. «Радоваться надо, что я все сам, все сам!» Воду налил, корм насыпал и даже переместился. «Кстати, последнее меня особенно интересует». Я подхватила ведёрко, закинула на плечо сумку с блокнотом и карандашами и развернулась к двери. «Хотя и первые два пункта тоже. Может, я зря тебя в аквариуме держу, и ты уже способен, пока меня нет, прибираться в комнате, стирать вещи?» Видя, как от возмущения надуваются дядины глаза и щеки, я едва сдерживала смех. В следующий раз он подумает, прежде чем называть меня безголовой. «Как я пускаю фонтанчики, ты уже видела?» Пробулькал он, когда смог взять себя в руки. Точнее, в плавники. «Ну вот, набирал полный рот воды и запускал ее ведерко, А потом разогнался и перепрыгнул. Кстати, интересный опыт. Мне так раньше не доводилось делать. Вот только ведро маловато. Лучше приземляться во что-то более глубокое» мне показалось или эдди потер плавником лоб бедолага так спешил выбраться из комнаты что даже немного пострадал стоило нам выйти в коридор как дядя опустился на дно чтобы не выдать себя но временами он выглядывал из ведерка и с любопытством озирался а потом тяжело вздыхал пока я шла в другой корпус библиотеку встречные студенты косились на меня с интересом особенно на мою ношу даже странно что мы не столкнулись с клифом Этот бы не смог смолчать, и поход в хранилище знаний закончился бы, не начавшись. Дойдя до места, я осмотрелась. От входа до противоположного конца большого зала тянулись ряды столов. На каждом стояла лампа, сбоку были придвинуты по два стула. Вдоль одной стены высились стеллажи, пестрящие самыми разнообразными книжными корешками. Сделав пару шагов, я остановилась в задумчивости. Пол скрадывал сок от каблучков. На вид он был сделан из обычного гладкого материала, похожего на плитку, но позволял идти совершенно бесшумно. Я присмотрела стол, наиболее отдаленный от других студентов и рядом с высоким стрельчатым окном. Водрузив один на ближний подоконник, я задумалась, что делать дальше. С одной стороны, логично было бы попросить нужные книги у леди средних лет, сидящей за стойкой. С другой, я понятия не имела, какие книги нужны донеслось тихое шипение от окна я перевела взгляд эдди аккуратно выглядывала из своего ведерка стараясь не привлекать внимание окружающих и пытался мне что то сказать присев на стул я склонилась к нему делая вид что наблюдаю за питомцем однако все равно ловила на себе любопытные взгляды особенно от той самой леди за стойкой видимо с ведром в книжное хранилище еще никто не приходил на каждом столе есть автономная картотека «Начал шептать дядя, который ты можешь найти название нужных книг и запросить их у библиотекаря». «Что значит автономное?» — не поняла я. «И как можно найти название, если я их не знаю?» «Тут все достаточно просто. Открывай крышку, вон слева на краю стола, вот этим грифелем». Плавник указал на аккуратную черную палочку с тупым концом. «Выписываешь внутри ключевое слово. Ты вообще что здесь искать собралась?» Профессор Клеренс рассказывал об аквамаринах и руде, которая их содержит. Хотела почитать про это побольше. У них есть какая-то связь с перемещением по воздуху. Понятно. Пробулькал Эдди. Это не совсем моя тема. А то я бы тебе сам все рассказал. А так слышал только, что аквамарин помогает от укачивания в дороге. Значит, так и пишешь внутри. Аквамарин. И ждешь, какие книги поисковик тебе предложит. Так просто? Удивилась я. Ха. «Знаешь, сколько времени одна из лабораторий университета разрабатывала этот поисковик, чтобы теперь было так просто?» «Важно», — спросил Эдди. «Я только покачала головой». «Тогда не отвлекайся. Время дорого». Немного растерявшись от такого поворота, захотела стукнуть дядю по лбу. Но, вспомнив, что эта часть тела у него недавно уже пострадала, смилостивилась и углубилась в изучение поисковика. Вскоре передо мной красовалась топка книг по минералогии. Я раньше и подумать не могла, как разнообразен мир камней. Для меня все они делились на простые булыжники, валяющиеся под ногами, и драгоценные камушки, спрятанные в специальных хранилищах. Оттуда их могли извлекать только ювелиры. В нашей семье рождались исключительно маги воздуха, поэтому до изучения Земли и всего, что ее наполняет, никому не было дела. Отец в редкие свободные часы занимался со мной только родной стихией. От воспоминаний о детских занятиях защемило сердце. Неожиданно поняла, что соскучилась по маме, по ее наставлениям и утешениям. Чтобы не скатиться в пучину жалости к себе и тоски по прошлому, я погрузилась в изучение материалов. Это оказалось настолько увлекательно, что только час спустя я вынырнула из очередной статьи, чтобы размять затекшие ноги. «Ну, наконец-то! Я уж решил, что ты собралась сменить профиль и перевестись в группу магов Земли». Донеслась ворчливая из ведра. «Сама не ожидала, что так увлекусь», — прошептала я. «Стоит пересмотреть имеющиеся у меня украшения. Столько нюансов. А еще Эдди, ты только представь, вот в этой книге есть карта с указанием залежей наиболее интересных пород и минералов». «И что тебя так удивило?» «Не понял, дядя? Я нашла на ней одну область, принадлежащую нашей семье». Папа всегда говорил, что отдаст мне в приданное горные пустоши. Мне это было безразлично. Я никогда туда не ездила, слишком далеко от столицы и нашего имени. А оказывается, там есть небольшой рудник в залежах пигматитов. Невероятно. Подумать только. Скептически про Лэдди. Не о том ты думаешь. Нам нужно попасть в архив. Предлагаешь подойти к библиотекарше и в лоб попросить открыть дверь? Обиделась я на то, что дядя безразличны мои интересы и переживания. «Дверь, как ты видишь, сейчас открыта!» — Затараторила рыбка. «Это наш шанс!» Я удивленно приподняла бровь, не понимая, как он себе это представляет. «Смотри, есть несколько вариантов. Я уже все обдумал. Например, ты ставишь ведро на пол, якобы случайно толкаешь ногой. Оно опрокидывается, вода растекается по полу, и я скольжу по ней в архив». А ты тем временем отвлекаешь внимание библиотекарши, призывая помочь тебе с уборкой. И давно ты научился обходиться без воды. Я уже молчу о том, что ты будешь делать в архиве на полу. Почему без воды? Вряд ли вы все быстро соберете обратно в ведро. Задумчиво пробулькала рыбка. Потому что вода растечется по полу тонким слоем. До архива ты доскользишь, но погрузиться в нее уже не сможешь, и тебе станет нечем дышать. Вряд ли задыхаясь, ты будешь прыгать с полки на полку в поисках нужных папок. Ладно, другой план. Обиженно произнес Эдди. Ты ставишь ведро на пол, случайно толкаешь ногой. И чем он отличается от первого? Ты сама бежишь в архив, пока библиотекарша пытается вернуть меня в аквариум, то есть ведро. А я буду всячески ей мешать, чтобы дать тебе время найти документы. И рискуешь задохнуться еще до того, как я пойму, что мы вообще там ищем. «Почему?» «Да потому что ты рыба, и в принципе без воды долго не можешь». «Эх!» Тяжело вздохнул Эдди. «Такой отличный план срывается из-за какой-то ерунды. Надо все же подумать над переселением в более практичное тело». «Я тоже уже неоднократно пожалела, что в вашей лаборатории не жил какой-нибудь кот или хорек. Он был бы более практичным животным. Но сейчас мы вынуждены действовать в рамках того, что имеем». А имеем мы непрактичное ведро, с которым нас того и гляди, выгонят из библиотеки. И создание, которое не может долго обходиться без воды. Рейн, ну придумай что-нибудь. Мне нужно попасть в архив. А зачем вам туда? Раздался у меня за спиной мужской голос. От испуга я подскочила, неудачно дернулась и действительно уронила ведёрко на пол. Жуткий грохот разлетелся по помещению и застыл звенящий, угрожающий тишиной. Вода быстро растекалась во все стороны. Рыбка, совершенно полягушачьей, разводя плавниками по полу, стала быстро двигаться к заветной двери архива. Это выглядело настолько уморительно, что я замерла, не предпринимая никаких действий. Ровно до тех пор, пока не узрела возмущенный взгляд библиотекарши, которая уже выбралась из застойки и спешила ко мне. Резко наклонившись, я стала воздушным потоком быстро собирать воду в одно место. Но коварная жидкость просто перетекала на другое. Давайте я вам помогу, произнес профессор Клеренс, который и напугал меня, подкравшись сзади. Я вот так буду держать ведерко, а вы загонять в него воду. Что здесь происходит? Громким театральным шепотом заговорила подоспевшая библиотекарша. Ее распирало возмущение, но в то же время она старалась не шуметь, чтобы не мешать другим посетителям. «Я знала, что добром это не кончится. Как вы могли принести воду в это хранилище редких изданий?» «Госпожа Едвига, давайте успокоимся». «Спокойно», — произнес декан. «Мы сейчас все уберем и поймаем эту ускользающую рыбку». «Конечно, вы уберете», — продолжила возмущаться библиотекарь. «А кто покроет ущерб, который вы нанесли? Кто?» «Но какой ущерб, госпожа Едвига? Полы библиотеки защищены от влаги и пыли». Вода на книге не попала, а рыбку мы сейчас поймаем. Это возмутительно. Когда я здесь училась, нас наказывали за такие проделки. Современные дети совершенно разучились беречь ценности. Согласен. Современная молодежь разучилась трудиться руками. Посетовал профессор Клеренс, но я видела, как пляшут смешинки в его глазах. Поэтому я, как декан факультета стихийников, возлагаю на госпожу Розенталь трудовую повинность. В этот момент Алекс опустил взгляд на меня, все еще сидящую на корточках и пытающуюся собрать воду. «В ближайшие выходные, юная леди, вы будете приходить в библиотеку и наводить порядок в архиве. Это закрытое хранилище, где запрещено использовать магию, чтобы не повредить защитные заклинания редких документов. Госпожа Едвига Ясная выдаст вам тряпку и... и метлу» перебила упомянутая госпожа, обиженно поджав губы и сверкая злыми глазами. «И метлу», — вновь взял слово Алекс. «Вам предстоит протереть пол во всех проходах, а также очистить от пыли полки стеллажей. А сейчас поспешим к вашей рыбке, пока она совсем не задохнулась». Я перевела растерянный взгляд в том направлении, куда уплыл Эдди, и невольно воскликнула. «Бедняга уже начал синеть». Он тяжело дышал, пытаясь плавниками зачерпнуть хоть сколько-то воды и полить на жабры. Подскочив, я схватила ведёрко и метнулась к дяде. «Воду лучше собрать тряпкой», — нравоучительно произнесла библиотекарша. «Если вы не обладаете нужной магией, тряпку можно взять в чулане». Подхватив книги с моего стола, госпожа Ясная направилась на свою стойку. Но я уже не обращала на нее никакого внимания. Важнее всего было привести в чувство дядю. Воды в ведре хватило, чтобы едва прикрыть жабры, а собирать с пола остальную жидкость без предварительной очистки не хотелось. В ведре Эдди почему-то совсем перестал подавать признаки жизни, хотя синюшность с него сошла. Во мне начала зарождаться паника. Борясь с липким страхом, растекающимся в груди, я медленно протянула руку и указательным пальцем надавила на рыбий бок. Затем еще несколько раз, в надежде, что эффект насоса прокачает воду через жабры. «Кажется, его надо срочно нести на кухню». Раздался около моего уха голос декана. Вздрогнув, я перевела на него удивленный взгляд. Алекс опустился рядом на корточке и с интересом рассматривал содержимое ведра, продолжая мысль. «Но это единственный практичный способ утилизации рыбы, раз уж она умерла, и сытно, и хоронить не надо». Эти слова подействовали лучше волшебной пилюли. Рыбка резко подпрыгнула, пыльнула в лицо Алекса немного воды, Строю, видимо, набрать не удалось, и погрузилась обратно. Живодеры. Кругом, живодеры. Сокрушался на дне Эдди, при этом стараясь не издавать слишком громких звуков. Срочно мне воду поменяйте. Я же тут заразу какой-нибудь подхвачу. Мне надо помыться, желательно с мылом и с полотенцем. От подобных требований я немного опешила, но потом счастливо выдохнула, поняв, что дядя пришел в себя насколько это возможно после всего пережитого. Пришлось отвлечься от него, поставить ведёрко на подоконник и закончить уборку воды. «Сейчас приведу тут все в порядок и пойдем менять тебе воду», — прошептала я. «А вы, профессор Клеренс, должны мне помочь, ведь именно из-за вас все это произошло». Я обвела рукой поле боя. «Мне кажется», — усмехнулся Алекс. «Я искупил свою вину, договорившись о допуске в архив». «Кстати, когда придем в лабораторию, вы мне объясните, зачем он вам нужен. Да и вообще, у меня накопилось много вопросов». С этими словами коварный декан развернулся и покинул библиотеку. Тяжело вздохнув, я решила присмотреться к присутствующим тут студентам. У дальней стены сидела моя однокурсница, водница. Я поспешила за помощью. Быстро обрисовав Миле ситуацию, я заручилась ее поддержкой и направилась в чулан раз эта вредная хранительница знаний утверждает что там есть половая тряпка, значит наверняка найдется и емкость для сбора воды Миля осторожно собрала ложу в одно место и стала потихоньку аккуратной струйкой переливать ее в принесенную мною банку Видно было что девушка еще не очень хорошо владеет своей магией, но она старалась не упустить ни капли стоило замести следы недавнего происшествия как я поблагодарила мили подхватила дядя на ведерка и поспешила в туалетную комнату Промывая плавники и меняя воду, я уже неоднократно пожалела, что Нинель сегодня со мной не пошла. Скользкая, это оказалось дело. Вот подруга с тихийными потоками быстро бы справилась. Обязательно узнаю, на кого она меня променяла именно в тот день, когда мне требовалась помощь водника. А сейчас стоило поспешить. Меня ждали увлекательные эксперименты в лаборатории декана. Я еще до конца не поняла, что от меня требуется, но это наверняка. — Будет очень увлекательно.